Переход третий. Остановка у родника. Избавиться от адского огня внутри. Чтобы получить импульс для работы с обидой, нам нужно осознание того, что проблема действительно есть. И тогда у нас появятся силы и инструменты для работы с обидой. Ни в коем случае нельзя, так сказать, махать на все рукой. Проблемы сами по себе не решаются. Итак, вы уже знаете, что обида — это, во-первых, неоправданное ожидание. То есть, если мне кажется, что люди должны вести себя определенным образом по отношению ко мне, а они этого не делают, я чувствую, что это несправедливо. И обида проявляется в том, что я гневаюсь на человека, который неправильно повел себя со мной, и еще я испытываю жалость к себе. Надо же, я такой хороший человек, а со мной так несправедливо поступают. Во-вторых, обида — это когда не хватает любви. Мы хотим, чтобы нас любили. Любить значит принимать в расчет наши ожидания и желания. И когда этого не происходит, нам становится больно. Мы уже знаем, что когда человек находится в состоянии обиды, он гневается, жалеет себя. Он испытывает боль более сильную, чем тот, на кого он обижается. Он разрушает свое здоровье. Его сознание оскверняется. Но часто человек не отпускает, в кавычках, обиду потому как она дает ему возможность оправдывать свои плохие поступки. Дает возможность быть в центре. Это такой неэкологичный способ обратить на себя внимание, чистой воды манипуляция. Экологичным, в кавычках, способом мы называем такой, когда, чтобы получить свою порцию внимания, мы делаем что-то хорошее для других людей. Что значит избавиться от обиды? Это значит простить человека. Если обида — это когда я гневаюсь на человека, жалею себя и испытываю чувство несправедливости, то отсутствие обиды — это отсутствие гнева, жалости к себе и требований справедливости. Если в моем сердце нет обиды, я ни на кого не гневаюсь, я не жалею себя, и мне не кажется, что со мной обошлись несправедливо». Если вы или кто-то из ваших друзей используете фразы наподобие ⁇ Ну почему так? ⁇ Вот пока он или она это не сделает, ⁇ Ну так нельзя поступать ⁇ это означает, что в сердце живет обида. Если человек все время говорит о своей душевной болячке, в кавычках, о какой-то неразрешенной ситуации, если он радуется, когда кому-то плохо, значит человек не простил. Нормальное состояние для любого человека, когда он смотрит на других людей и желает им блага. Поэтому на наших занятиях все время звучит мантра «Я желаю всем счастья». Обида помещает нас в заколдованный круг. Обида порождает злость внутри нас. Злость порождает насилие. Насилие порождает боль. А боль порождает обиду и так далее без конца. Обида — это всегда желание причинить боль, не обязательно своими руками. Мы можем думать, вот бы этот нехороший человек свалился с лестницы или заболел. Но такое желание больше всего вреда приносит нам самим. И если мы хотим избавиться от негатива, от обид, вырваться из этого заколдованного круга, нам нужно изменить свое сознание. Только тогда получится разорвать заколдованный круг обиды, заколдованный круг боли, заколдованный круг насилия. Цитата. «Оскверняя свое сознание, мы превращаем его в ад». Соответственно, это адское сознание начинает трансформировать все вокруг нас. Человек начинает жить в аду, потому что отражение его сознания сказывается на окружающей среде. Карма — это постоянный источник страданий, и обида — один из механизмов этого. Обижаясь и подпитывая свои негативные стороны, вы ухудшаете свою карму. И в конце концов, когда обида и злоба накапливаются, они превращаются во что? Конечно же, они вырываются наружу в виде войн и конфликтов. Когда накопленная в людских сердцах, в людском сознании злоба переполняется через край, наступает война. Обида — это наше собственное наказание. Мы сами наказываем себя. Обида и гнев, живущие в сердце, оскверняют нас. А когда сердце осквернено, когда в нем поселилась злоба, может ли там Бог появиться? Нет. Это несовместимые вещи. Нужно понимать, что если мы не избавились от этого всего, наше сердце постоянно оскверняется. И если своевременно не очищать свое сердце, то этот яд, в конце концов, отравит нас. Обида — это огонь, пожирающий человека изнутри. Иногда люди обижаются на Бога за то, что Он ад создал. Так вот, Бог тут абсолютно ни при чем. Бог ада не создавал. Он сотворил планеты, на которых в числе прочих могут жить люди с адским сознанием. И земля уже практически превратилась в адскую планету, потому что сознание людей влияет на окружающую среду. Человек волей-неволей начинает переносить вовне то, что творится у него внутри, и, соответственно, он горит в этом адском огне, который принес с собой. Есть такая притча, что однажды охранников ада в кавычках спросили «Где вы столько огня берете?» а Они ответили «Так все с собой приносят». Оскверняя свое сознание, мы превращаем его в ад. Соответственно, это адское сознание начинает трансформировать все вокруг нас. Человек начинает жить в аду, потому что отражение его сознания сказывается на окружающей среде. В чем же главная проблема? Проблема заключается в том, что в современной жизни у людей практически нет способов очищаться от зла, обид и скверны. Раньше людям объясняли, что надо прощать. Детей обучали молитвам «Прости, Господи, меня так же, как и я прощаю врагов своих». Люди ходили на исповедь, пытались избавиться от зла. Сейчас ничего этого нет. Правда, люди понемногу начинают понимать, что все же это необходимо. И, например, в Америке создан International Institute of Forgiveness – Международный институт прощения, для того, чтобы людям объяснять, что и как нужно делать. Мы с вами пока можем избавляться от негатива, зла и обид с помощью практик и с помощью перестройки своей жизни в соответствии с ведическими рекомендациями. Практика. Увидеть боль и обиду внутри. Мы уже много раз говорили о гневе, который мы скрываем в себе, прячем. О гневе, которая является нашим оружием и копится внутри. Есть такая хорошая практика. Закрыв глаза, вспомнить какую-то свою обиду или свою боль или свой неотпущенный в кавычках гнев. Нужно представить их в виде какого-то живого существа или явления, попытаться придать им определенный образ. Некоторые люди говорят, что увидели свою обиду или гнев в образе маленького ребенка, который сжал кулачки покраснел от гнева и топает ногами. Кто-то говорит, «Я чувствую, что я как будто в тюрьме и не могу выйти из нее». Одна женщина сказала, «У меня такое ощущение, будто бы я хочу родить и не могу». Теперь, когда вы увидели свою обиду, свой гнев, увидели и почувствовали, соприкоснулись с ними, просто отпустите их. Уберите, выведите из сердца и произнесите молитву той духовной традиции, которая ближе вашему сердцу.